Завоевание Мордвы Рязанской. Летом Юри снова проехал с ревизией по южной границе Рязанского и Муромского уделов. Во-первых, чтобы проверить дороги, построенные от Рязани и Мурома к городкам на южной границе. Во-вторых, чтобы посмотреть, как устраивается земская служба вдоль дорог. В-третьих, чтобы проверить, как выполняются уложения по граничной службе и как строятся на границе остроги и крепости. В-четвертых, чтобы проверить, как устроились дружинники и бояре, выселенные летом из Псковского княжества. В поездках князя сопровождали, кроме личной охраны, головы и дьяки соответствующих приказов, наместники уделов и уездов. от Владимира до Рязани и до Морома ямские станции были уже построены и действовали перевозка княжеских и приказных документов между городами значительно ускорилась строились станции на уездных дорогах из Рязани княжеская инспекция выехала по только что построенной дороге на пограничный городок Кузьминагать расположенный в верховьях реки Цны за подне этого городка на водоразделе Оки и Доны Широко раскинулись непроходимые заболоченные леса, отделяющие Рязанские земли от Черниговских. В восточнее лежали земли Мордвы и Рязанской. Этот угра-финский народ заселял междуречье Цны, Волги и Суры. Обширную область протяжённостью 300 верст с севера на юг от Волги до верховьев Хопра и Вороны и 250 верст с запада на восток от Цны до Усуры. покрывали густые лиственные леса, растущие на плодородных почвах. Эрзя занималась пашенным земледелием, разведением домашних животных, охотой. Им были известны ремёсла: гончарное, скорняжное, ткацкое, кузнечное. Земли южнее Мордвы, эрзян, между рекой Дона и Хапра, населяла Мордва Макшанская. Родственный эрзя по языку народ. Мокша — земли малоплодородные лесные земли, граничащие на юге с лесостепной зоной, занимаемой кочевыми поволжскими племенами. Их земли протянулись на 300 верст с запада на восток, от границы с Рязанскими и Черниговскими землями до Хопра, за которым начинались земли кочевого народа буртасов, родственного аланам. Тот однако, несмотря на благоприятный климат и плодородные почвы, Эрзя и Мокша не смогли стать сильными народами. С юга на их земли постоянно совершали набеги половцы, разоряя селения, угоняя пленных и разграбляя имущество. Тем самым Мордва частично прикрывала от нападений половцев русское княжество. В благодарность за это черниговские, рязанские и муровские князья с дружинами тоже набегали на мордовские земли с целью пограбить Павел. правил эрзянскими племенами Кенес-Пургас, а мокшанскими племенами Царь-Пурыш. Сохранять независимость Мокша и Эрзя удавались только благодаря тому, что их географическое положение между намного более сильными соседями Руси и Булгарам позволяло им лавировать между ними и получать защиту у одного из них от другого. Кенес-Пургас был союзником и данником булгара а царь буреш союзником и данником владимира как водится между близкими родственниками и соседями эрди и мокша постоянно воевали между собой призывая на помощь каждый своего сильного союзника поэтому и половцы ограничивались кратковременными набегами и грабежом да не пытались заковалить мородовские племена тиван васильевич помнил что когда батый громил булгар. Конечно, Юрий Всеволадович Владимирский воспользовался благоприятным случаем и взялся громить Эрзян. Детого безобразия следовало избежать. С заключением союзного договора Владимира и булгара внешнеполитическое положение Мокши и Эрзя круто поменялось. Сильные союзники превратились в договорившихся между собой врагов. Уже 2 года тайный приказ посредством владимирских купцов ввёл тщательную разведку мордовских земель. Удач не олось: расположение племён, селений, количество дымов в них. По оценкам разведывательного стола тайного приказа на землях Эрзи имелось 24.000 дымов, а на землях Мокши 19.000 дымов. Все эрзянские племена Могли выставить до 2000 вооружённых воинов, а мокша около двух. Пограничные остроги и городки были построены и заселены высланными псковскими боярами и дружинниками, пока все не состояли на жалование у князя. Типовой пограничный городок имел размер полтора на полтора саженей, был окружён частоколом из толстых брёвен с четырьмя башнями по углам и одной воротной башни. Построги строились по такому же образцу, только значительно меньше размером полста на полста сажений. Проводя инспекцию пограничных городков, Юрий приказал местным воеводам усилить разведку рязанских земель, не привлекая, однако, излишнего внимания местного населения. С начала мая Юрий начал накапливать в приграничных городках войска, а 16 мая В одно время на шесть отрядов выстукали из пограничных городков Рязанского и Моромского уделов переправились через Цну и вступили в земли эрзянских. С каждый отряд входил полк лёгкой конницы, 500 гредей, полк конных лучников, а также 500 воинов и полк пехоты из 1200 смердов, причём пехота тоже была конной. Всё войско двигалось быстро, о двух днях Все припасы везли в чуках на вторых лошадях. В поход выступили все высланные псковичи. Отряды растянулись на 300 верст по фронту. Между отрядами было по полсотни верст. Расчёт Юрия был на то, чтобы князь Пургис не успеет собрать всё рзянское войско, а ополчения отдельных племён отряды владимирцев легко побьют. Маршруты отрядов были запланированы Деревня центральные сёла каждого эрзянского племени. План Юрия полностью оправдался. Отдельные племена могли выставить до сотни воинов и до тысячи плохо вооружённых ополченцев, причём ополченцы в бою никакой стойкости не проявляли и предпочитали сразу разбегаться и умирать за своего племенного вождя простые эрзяне совсем не желали. Да и дружинники племён виде подавляющее численное преимущество противника тоже предпочитали сдаваться, а не умирать. Быстрый марш русских конницы не позволил Пургасу организоваться противление. Всё Рязанскую землю отряды прошли за 7 дней. На шестой день Пургас смог собрать в единое ополчение лишь трёх племён, включая своё собственное. Дета Вискоблетасвита отрядом до его до Миркула Фургас погиб, как и большинство племенных вождей. Юрий перед походом приказал вождей, сотников и десятников эрзианских в плен не брать. Противника нужно было обезглавить. Юрий шел в поход с отрядом воеводы Баташа, шедшего по центру эрзианской земли. Вместе с личной сотней охраны Юрия следовали столоначальники приказов поместного, сельского, воинского и сельского. пограничного и податного. Оставив Горницу на постой в последних Рязанских сёлах на границах Акшанских земель, Юрий отправил пехоту назад вместе с Псковскими переселенцами. Вся Рязанская земля была поделена на 26 волостей, входящих в три уезда. Два уезда вошли в Муромский удел, один уезд включили в Рязанский удел. Особенно значительным был прирост территории. Площадь Муромского удела увеличилась втрое, а площадь Рязанского — наполовину. Властителями Юрий назначил своих проверенных дружинников, переселив их в Ирзянские села вместе с десятками их смердов и тремя десятками крестьян-простолюдинов, всех семьями. Чтобы заинтересовать дворян, властителей в переселении — Размер их личных поместий был увеличен на 50 дымов. Смеродов и русских крестьян назначили старостами над простолюдинами эрзянами. В каждую волость заселили по 3-4 псковских переселенца, ввели в их поместье в 150 дымов дровяникам и в 200 дымов боярам. Однако на всех псковичей поместий не хватило. Всё же Рязанские земли были малонаселёнными. Волоститель князь Обязал построить в центральных сёлах волостей укреплённые городки, а каждого помещика укреплённую усадьбу в центре поместья. За качеством постройки укреплений следили воинский и пограничный приказы. Рязанских простых людей обложили оброком в пользу дворянина. податий в пользу князя и отработка на строительстве дорог и острогов в пользу приказов. Переустройство земли Рзанских заняло у князя 2 месяца. В конце июля Юрий отбыл во Владимир. В это же время Ильхам-хан захватил земли племен Буртасов в Излойчине Суры. Граница между Булгаром и Владимиром теперь проходила по Суре от верховьев до самой Волги. Дорожный приказ получил распоряжение князя строить дороги к новым уездным городкам в Верзянской земле. Половину конницы и пехоты Юрий временно ставил в новых пограничных городках и острогах на случай нападения половцев, хотя в последние годы крупных нападений с их стороны не было. Вернувшись из Владимира, Юрий приказал тайному приказу всемерно усилить разведку, в полоцком княжестве выяснить воинские силы в взаимоотношениях с соседями прежде всего с литовцами и ливонским орденом сделать это было несложно поскольку смоленские и псковские купцы были частыми гостями в полоцке иван васильевич помнил что в 20-х годах полоцкое княжество начало подпадать под влияние литвы и это его совершенно не устраивало